«В душе я никогда бы тебе не изменил». «Вот как?» — язвительно восклицала Эйлин. Червь сомнения точил ее. «Ну, знаешь, духовную верность можешь оставить при себе. Мне одних возвышенных чувств мало».